Мне осталась одна забава: пальцы в рот и весёлый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил. Горько мне, что не верю теперь. Золотые далёкие дали всё сжигает житейская мреть, и похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть дар поэта, ласкать и корябать, роковая на нём печать, розу белую с чёрною жабой я хотел на земле повенчать, пусть не сладились уст не сбылись эти помыслы розовых дней, но коль черти в душе гнездились, значит ангелы жили в ней. Вот за это веселье мути, отправляясь с ней в край иной, я хочу в предпоследней минуте попросить тех, кто будет со мной, чтоб за все за грехи мои тяжкие За неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать.